Орден святого Владимира четвертой степени. Тайный агент Михеев получила 1000 рублей наградных и 100 рублей ежемесячной пенсии. Департамент полиции решил пока законсервировать Зенаиду Гернгрос. Денежные переводы она должна была получать от Московского охранного отделения в Кутаисии. Кутаиси. Между Зинаидой и ее родителями состоялось крупное объяснение. Отец возмущался поведением дочери и позором, который пал на их семью. Согласно инструкции, она не имела права посвящать родителей в свои дела и говорила, что была втянута в группу революционеров случайно, не зная их замыслов. Может быть, это в какой-то степени и оправдывало ее в глазах родителей. Вскоре в Кутаисии появился Жученко. Зинаида, к своему удивлению, была обрадована приездом Николая. Она видела, что он сгорает от любви к ней. свои встречи с ним девушка не скрывала от родителей. Им Николай понравился. Будущий врач был хорошей партией для их непутевой дочери. В 1897 году Герн Гросс вступила в брак с Жученко, приняв двойную фамилию. Однако супружеское счастье было недолгим. Уже после беременности стали возникать скандалы на почве ревности супруга. Родился сын, которому они дали имя Николай, но и рождение ребенка не улучшило взаимоотношения или с мужем. Скандалы стали До того невыносимо, что она решила воспользоваться помощью департамента полиции. В 1898 году последовало соответствующее разрешение на ее переезд с сыном в город Юрьев. Николай стал предпринимать меры, чтобы лишить супругу сына, но ее отъезд на новое место жительства лишило его возможности действовать. Жученко стал разыскивать жену. На нелегальном положении Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы департамент полиции ради сохранения Зинаиды в качестве тайного агента политического сыска не организовал ее переход на нелегальное положение. Получив паспорт на вымышленное имя, а также деньги, она вместе с сыном в апреле 1898 года уехала в Германию. С этого времени пенсии ей пересылали на новое место жительства в Лейпциг. Для поддержания легенды о розыске, скрывшейся от полицейского надзора административно высланной Генгроз Жученко, департамент полиции в 1899 году поместил в розыскной циркуляр данные о ней с подробным описанием примет, в том числе небольших рубчиков на задней поверхности левого бедра и на левой стороне живота. Зинаида подлежала аресту при обнаружении. Консервация тайного агента Михеева длилась четыре года. За это время Гроз Жученко исправно получала пенсию от московского охранного отделения. Семякин определил ей задачу пока воспитывать сына, а там, мол, видно будет. Зинаида Федоровна тяготилась своей бездеятельностью, но вот пришло время, и департамент полиции принял решение о возобновлении работы Михеева за границей. С этой целью в мае 1903 года в Лейпциге Появился командированный чиновник особых поручений Московского охранного отделения Медников, в обязанности которого входило свести Михеева с заведующим заграничной агентурой в Германии Гартингом и передать ему ее на связь. На связи у Гартинга. Аркадий Михайлович Гартинг был приятно удивлен, что в число его тайных сотрудников передавалась законсервированная секретная сотрудница, имевшая опыт работы и замечательное революционное прошлое. После отъезда Медникова Гартинг...